Глава четвертая. Эрвин. Мы с кузеном и Форгином стояли в хмуром недоумении и молчали. Рагор в очередной раз взглянул на часы, затем в сторону финиша, туда, где болтался последний белый флажок. Может с ней что-то случилось? предположил преподаватель по политической подготовке. Ногу, например, подвернул или с обрыва упала? Нет, там обрывов процедил директор высшей военной школы. «Ты же знаешь, что это самый элементарный маршрут. Самый безопасный». «Маршрут, может, и простой, но девушка до сих пор не появилась, хотя времени прошло более чем достаточно». Ну «Ладно», — рявкнул в итоге Рагор, «Мы с Форгином поведем этих, кивок в сторону казармы, на плаце, посмотрим, что у них с физическими упражнениями». «А ты отправляйся на поиски леди Августы». «Что? На поиски? Я?» «Может, давай наоборот?» «Мое предложение было вялым, но тем не менее». «Ты разыскиваешь леди, а я стою на плацу и наблюдаю, как у толпы девиц прыгают все си... <coughs> «Перебил меня Рагор. Я женатый дракон и иду на плац не для того». Он не врал. Самое противное, кузен в самом деле не испытывал никакого интереса к юным леди в облегающих одеждах. Такова участь каждого воплощенного, встретившего свою пару, а Арагора ее таки встретил. «Я тоже женат», — напомнил о себе Форгин, «И у меня пятеро дочерей. Тут я все-таки не удержался от подколки. Но это не мешает смотреть». Драконы фыркнули и направились к казарме. Ну а я остался. Выражение моего лица было самым кислым, настроение – дно. Только дело не в пропущенном зрелище, юных прелестных дев я повидал достаточно. Причина заключалась в том, что леди еще даже не поступили в школу, а от них уже проблемы. Второй повод кривиться – личность пропавшей. Августея стирт, чтоб ее. В королевстве полно девиц разной степени знатности. Так почему судьба столкнула именно с той, которая видела мой небольшой конфуз? Бросив последний взгляд в затянутое облаками неба, я отправился к черте финиша. Если уж поручили найти, то, пожалуй, пойду по тропе навстречу. Разумеется, можно обернуться драконом и поискать с воздуха, но это лишнее. Леди пропала, но ничего по-настоящему плохого с ней случиться не могло. Пусть в этих далеких закрытых для телепортации землях водятся и хищники, и ядовитые змеи, но хранитель защищает не только Источник, но и всех остолопов. Остолопиху, не сомневаюсь, тоже защитит. Вспомнив о хранителе, я поморщился. Янтарный дракон — сущность специфическая. Гадостный он, своевольный. Воплощенным драконам не подчиняется. И с Рагором сколько воевал. Но нынешний, пока еще директор нашел в итоге общий язык, а я... Смогу ли договориться с коварным духом? Подчиненный этой мысли, я остановился и позвал тихо. «Янтарный дух, будь так добр, проявись». Очень наивный поступок. Наивная языковая формула, мы ее еще птенцами во времена учебы на первом курсе использовали. Янтарный дух не откликался никогда». Но так хотелось верить в чудо. До сих пор хотелось. Хотя прошло столько лет. Я сказал, усмехнулся самому себе, но тут... Это было внезапно и немыслимо. Воздух над ближайшим крупным валуном заискрился, и на камне появился маленький дракон с янтарного цвета чешуей. Сверкнул темными глазками и спросил. — Что Эрвин нужно? Неужели решил быть умным? Навести мосты с хранителем до того, как официально вступишь в должность. Я замер. Сглотнул внезапный ком в горле и отрицательно качнул головой. Затем вспомнил о манерах, вежливо поклонился и сказал. «Доброе утро, многоуважаемый дух. Как поживаете? В хорошем ли здравии?» «Не такое уж оно и доброе», — буркнуло это подобие дракона. «А поживать можно и лучше». «Так зачем звал?» Я мысленно застонал тратить такой шанс на какую-то сомнительную прелесть и девицу. Впрочем, может, у меня еще будет возможность пообщаться с Янтарным. Ведь я готов приложить все усилия, чтобы наладить контакт. «У нас леди потерялась», — озвучил я. «Одна из этих», — я мотнул головой, — «собеседование». «Странно, что пропало». «Маршрут для кросса простой, короткий, а ее уже полтора часа нет. Может быть, вы многоуважаемый янтарный дух видели?» Дракончик встрепенулся, моргнул правым глазом и ответил. «Я? Нет». Молчаливый стон. «Не видел? Жаль, значит, придется искать по-настоящему». А дух неожиданно продолжил. «Я вообще против, категорически». Понимаю, что Алиска веревки из рагора вьет. Но не до такой же степени. Это учебное заведение или благан? Какие, чтобы всем пусто было, леди?» Я невольно улыбнулся. «Хранитель та еще ящерица. Но, кажется, мы друг друга понимаем». «Все против», — сообщил я. «Сейчас и работаем над тем, чтобы никаких курсанток тут не было». Работайте. Он посмотрел скептически. «Ну, работайте, но вашу пропажу я не видел». Во второй раз прозвучало, ну, как-то так, не очень убедительно. Только с существами уровня хранителя, как и с королями, или соблюдая этикет, или молчи. Если, конечно, не дурак. «Она не очень приятная», — вслух сказал я. «Нагловатая девица, хоть и смазливая». Миниатюрный дракон глянул косо, дернул хвостом и растворился в воздухе. Но чувилось, что хранитель еще здесь, поэтому я добавил: "Уж кто? А это Августа точно не поступит. Она последняя, кого я, как новый директор, готов учить. Августа. Шаг по тропе, еще один, а потом я завизжала." Падение было слишком неожиданным. Раз, и уже лечу куда-то вниз, причем в кромешной тьме. Сердце перехватило. В голову ударила паника, но закончилось все довольно быстро. Меня бросило на камни, и я понятия не имела, как успела сгруппироваться. Это тело почуяло не я. Шок. Бесконечные секунды непонимания. Я растерялась, мысли спутались, а темнота превратилась в давящие со всех сторон тиски. Внезапно в паре шагов вспыхнул бледный огонек, и я все же выпрямилась, поднялась на ноги. Сделала глубокий вдох в попытке унять сумасшедшее сердце, а за первым огоньком появился второй. Огни начали зажигаться везде, а под потолком оказалась целая россыпь. Потолок был далеко, очень далеко, а я стояла в этом коридоре. Две высокие стены выглядели странно и угрожающе. «Что это?» Собственный голос прозвучал жалко. «Где я нахожусь?» Никто не ответил, а к глазам подступили слезы. «Выходит, янтарный дракон не соврал? Его угроза была в заправду. Но кто он? Что за существо?» Я принялась вспоминать все, что знаю о высшей военной школе. Но, увы, информации об особенностях жизни здесь, о каких-то деталях было мало. Милорд Трагер предпочитал не распространяться, не плодить лишние слухи. Даже мои братья, которые участвовали в отборе, не могли толком ничего рассказать. С тех, кто проходил отбор, брали магическую клятву о неразглашении. Те, кто поступил учиться, молчали уже добровольно. Впрочем, может, Трагор и их заставлял. Как бы там ни было, но к встрече со странными сущностями я была не готова. Я не представляла, с кем поругалась. Ясно было лишь одно: моя беда дело его гадкий хлап. Если выберусь хвост, ему накручу. Точнее, не если, а когда. Августа отставить панику. Где-то на грани сознания мелькнула мысль о духе хранителя. Ведь только хранители обладают такими невероятными силами, но они же не показываются людям. Даже воплощенных драконов игнорируют. Духи сами по себе мы им не нужны. Я отбросила догадку как слишком жуткую и осмотрелась снова. Стены были высотой с четыре моих роста и мерцали. Они оказались усеяны маленькими кристаллами, которые и давали этот бледный свет. Подобных кристаллов я раньше тоже не видела и что делать по-прежнему не знала. Попробовала пройти вперед и спустя десяток шагов добралась до развилки. Два коридора пересекались под прямым углом. Пройдя чуть дальше, я наткнулась на следующую развилку, но там правый коридор кончался тупиком, что навело на нехорошее подозрение. На мысль, которую следовало либо опровергнуть, либо подтвердить. Я остановилась и, потратив пару минут на колебания и страхи, опять принялась оглядываться. Стены были шершавыми, голыми и неприступными. Однако мне повезло. В левом коридоре чуть дальше вился плющ. По деревьям я лазила часто, особенно в детстве, а по стенам нет. Но куда деваться? Помандражировав еще немного и подергав за толстый стебель, я устремилась наверх. А когда все-таки забралась, встала и выпрямилась, балансируя между двумя провалами, обнаружила неприятное. Во-первых, тут наверху были стекла и острые глиняные черепки. Такой прием часто использовали для защиты заборов городских особняков, и здесь все эти острые предметы смотрелись неуместно. Самое печальное – пройти по такой стене я не могла. Лишь стоять там, где рос перекрывающий осколки плющ. Во-вторых, я действительно очутилась в лабиринте. Он был извилистым, мерцающим и раскинулся на всю эту проклятую пещеру. Открытие не порадовало... Мой тихий стон подхватило эхо, от нового витка паники закружилась голова. И Я ощутила себя самой несчастной, самой невезучей девушкой в мире. А еще поняла, что провалило второе собеседование. Ведь к финишу вовремя уже не приду, а милорду Рагору на любые объяснения плевать. Я уже видела, с какой легкостью он отсылает претенденток на поступление. Судя по всему, принцу нужен лишь повод, чтобы сказать свое «нет». Значит, это провал. Возможность стать кадеткой военной школы прошла мимо. От этого стало совсем грустно. Настолько, что к глазам опять подступили слезы. И Я бы точно заплакала, но отвлеклась на странное ощущение. Что-то ползло по ноге. Взгляд вниз, и я завизжала, что было силы. Паук! Он лез по гуле, не цепляясь за тонкую ткань трико. «Жирный, мохнатый, огромный!» Я дернулась, почти отскочила, лишь в последний миг вспомнив, что стою на вершине стены на узком участке. Едва не грохнулась с этой высотища, удержалась чудом. Тряхнула ногой, сбрасывая жуткое насекомое, и поспешила вниз. Скорости моего спуска могли позавидовать и пауки, и ящерицы, и все ползающие по отвесным стенам создания. Уже там, внизу, я полноценно осознала, что случилось, и решила держаться подальше от всей растительности. Заодно поймала новую волну паники и завизжала так, что в вышине пещеры что-то откликнулось. Глупо, наверное, верещать, но и промолчать я не могла. «О, небо, почему?» – уже приглушенный стон. При мысли о янтарного цвета дракончики у меня сжались кулаки, но о волшебной зверушке я решила думать позже. А сейчас вперед. Если из этого лабиринта есть выход, он должен находиться в центре. Ну, а если выхода нет... Будем верить, что меня рано или поздно спасут. Ведь рагары и остальные не могут не заметить пропажу одной из претенденток? Должны и заметить. Обязаны. Значит, все точно будет хорошо.